Мы любили Николая Никитича за кристальную честность, преданность коммунистической идее, за страстность и за беззаветную храбрость. Обстоятельства гибели Попудренко я узнал только в конце войны, когда встретился с Новиковым, Коротковым, Капрановым и другими участниками боя 6 июля. Сохранилась фотография, сделанная за несколько часов до гибели Николая Никитича. Командиры совещаются у карты. Николай Никитич водит по ней карандашом, что-то говорит. Все внимательно слушают. Он спокоен, и все командиры тоже спокойны. А ведь лагерь, в котором шло совещание, уже вторые сутки был под артиллерийским огнем противника. Карательные части окружали Черниговское соединение и кольцо окружения стягивалось с каждым днем. Вырваться ночью из кольца или погибнуть – вот как ставился вопрос на этом совещании. Позже в Киеве, получив последнюю фотографию Попудренко, я долго вглядывался в черты лица так хорошо знакомого и дорогого мне человека. Я знал его десять лет, знал только что выдвинутым с комсомольской работы агитпропом Городнянского райкома партии, потом первым секретарем райкома. Перед войной работал вместе с ним в Черниговском обкоме. А когда пришли на землю Украины войска оккупантов, мы вместе остались в подполье. Вместе партизанили больше полутора лет. Много ли может сказать фотоснимок, да еще сделаны в такой обстановке, в такой момент – Но я видел командирскую властность, уверенность и решимость. Четыре месяца отделяло Николая Никитича, которого я видел на этом снимке, от того дня, когда мы прощались и когда он сказал мне «Навсегда». Небольшой, кажется, срок, но в партизанских условиях быстро растут люди. За эти четыре месяца под руководством Попудренко отряд в 400 человек – вырос до партизанского соединения в 1200 человек. За это время Черниговское соединение провело в техчайших прифронтовых условиях несколько больших рейдов и не один раз прорывало кольцо окружения. Десятки карательных отрядов были разгромлены молодым соединением. Больше 20 эшелонов сброшено под откос И это на ходу, в непрерывных рейдах. Конечно, фотография не очень точно передает душевное состояние людей. Вряд ли товарищи были так уж спокойны в тот день. Предыдущую ночь никто из них не спал. И уже третьи сутки люди не разжигали костров, а значит, не получали горячей пищи, даже кипятка не пили. И хоть шел июль, День за днем лил холодный дождь, все промокли и озябли. На этом совещании, как потом рассказывали мне Новиков, Яременко, Коротков и Петрик, было между другими делами решено, что во время прорывов вражеского кольца командный пункт будет в центре колонны. Товарищи по обкому предупредили Николая Никитича «Не рвись вперед, не увлекайся!» Командиры отрядов. Должны в любую минуту знать, где ты. Попудренко молча кивнул головой. Потом он подписал приказ. В 17 часов его получили все командиры отрядов, а в 22 часа с наступлением темноты колонна двинулась на прорыв блокады. Первая группа прошла благополучно. Когда же двинулась вторая, противник ударил пулеметным огнем с флангов. Наступило временное замешательство. Колонна дрогнула, попятилась. И в ту же минуту Попудренко дал шпоры коню и помчался в темноту, в самую гущу боя. «Вперед!» — крикнул он. «За Роди!» И тут голоса его не стало слышно. Он был убит, упал под ноги своего коня. Теперь, когда я стою у обелиска, воздвигнутого над его могилой на площади в Чернигове. Не могу не волноваться. Навертывается слеза. А все-таки скажу. У него были недостатки. Красивые, мужественные, но были. С этим ничего не поделаешь. Он был героем, прекрасным коммунистом, руководителем, организатором. Мы преклоняемся перед его заслугами. Как Над бережком, бережком Рыжеусое солнце вставало Так над детством моим вдруг запахло парным молоком А по полю широкому шла моя мама Мама Над землею шуршал Непонятный тогда еще ветер Сколько разных чудес Нам приходится видеть на свете Как над бережком Бережком Рыжий ул солнце вставала. Так над степью моей потянуло кровавым дымком. Положила мне мама в котомку и хлебу и сала. Поклонились родимому дому все братья, все дети. Сколько разных чудес не увидеть им больше на свете. Мишко. Рыжа уса и солнце вставала. Так над детством моим вдруг запахло парным молоком Так над детством моим вдруг запахло парным молоком Но над степью моей потянуло кровавым дымком По полю широкому шла моя мама.